Старуха дала ему пирожок, который купила себе на обед, и Бен съел его, пока она выводила его из магазина. Привела его к себе домой и накормила, вымыла, хотя в первый раз он сопротивлялся. Она заметила, как он иногда реагирует на сырое мясо. Это ее сильно тревожило, но она все равно покупала для Бена больше мяса. Вот из-за чего он менялся. Из-за мяса. Просто не мог им насытиться. Старуха ела совсем немного. Просто перекусывала чем-нибудь. Яблоком, кусочком сыра, пирожным, бутербродом. Бену повезло, что она в тот день тушила мясо. Сама она такие блюда ела очень редко. Однажды, когда все трое уже уснули, старуха проснулась от того, что ей что-то давило на ноги. Бен забрался на кровать и улегся, положив голову у ее ног, согнув колени. Кошка забеспокоилась и разбудила ее. Бен спал. Так ложатся собаки рядом, за компанию. У старухи защемило сердце. Она понимала, насколько Бен одинок. Проснувшись утром, он смутился. Подумал, что поступил плохо, но старуха сказала — Все нормально, Бен. Места всем хватит. Травать была большая. Она спала на ней, когда была еще замужем. Она считала, что Бен, как умная собака, всегда старается предугадать ее желания и команды. А на кошку совсем не похож. Совершенно другое восприятие. И на обезьяну не похож. Его движения слишком неторопливы и тяжелы. не похож ни на что ей известное. Просто Бен, такой, какой он есть, кем бы он ни был, ее обрадовало то, что он собирался найти своих родных. Бен был не особо разговорчив, но она выяснила, что он из богатой семьи. И говорил он не так, как можно бы предположить, судя по его внешнему виду. Похоже, мать он любил. Как думала Эллен бикс если она сама добра к Бену, то его родные могли также к нему относиться. Но если ничего не получится, и он вернется снова, она сходит с ним в государственный архив и выяснит, сколько ему лет. Этот вопрос настолько ее смущал, что она перестала даже пытаться его решить. Бен твердил, что ему восемнадцать, и ей оставалось только верить. Во многом он вел себя как ребенок, но когда ей удавалось всмотреться в его лицо, он даже казался человеком средних лет из-за морщин вокруг глаз. Мелкие морщинки, но все равно, у восемнадцатилетних таких не бывает. Она даже размышляла о его сородичах, кем бы они ни были, ее интересовало, взрослеют ли они быстрее, Тогда бы они умирали, по нашим меркам, рано. Средний возраст, двадцать лет, стареют к сорока, тогда как ей Эллен бикс исполнилось восемьдесят, и она только начинала ощущать свой возраст и надеялась, что ей не придется совершать это утомительное путешествие до архива, стоять там в очереди. От одной этой мысли она устала и рассердилась. Старушка заснула. прислушиваясь к сновидению Бена. А когда проснулась, он уже ушел. Исчезла и записка с адресом, а также десятифунтовая бумажка, которую она ему оставила. Хотя она и ожидала этого,